Принцип 10. Пользуйтесь моментом. Чем больше вы действуете, тем удачливей вы становитесь. Чем больше действий вы предпринимаете, тем больше шансов, что в конечном итоге сможете оказаться в правильном месте в правильное время. Организуйте свою жизнь так, чтобы вы могли больше сделать. А когда возникают возможности, действуйте быстро. Чем больше вы изучаете вашу область специализации в бизнесе, тем больше вы знаете и тем более чувствительными вы будете к возникающим возможностям. Большинство людей видят эти возможности, но ничего не делают. Если вы будете действовать быстро, чтобы воспользоваться ими, Ваша карьера и ваш бизнес будут стремительно развиваться. Выработайте у себя привычку проявлять инициативу и быстро действовать. Иногда успех в бизнесе приходит к тем, кто хочет попробовать больше идей. В других случаях успех зависит от способности разрабатывать новые продукты. Успех может быть также результатом разумного принятия риска. Во всех этих случаях вознаграждение выпадает на долю тех, кто хочет и готов действовать, а не думает о том, что делать. Для того, чтобы быть более ориентированным на действие, нужно первое работать быстрее, действуя умнее и более эффективно во всём, что вы пытаетесь сделать. Работать больше и усердней, выделяя периоды времени Когда вы можете концентрироваться, не отвлекаясь на телефонные звонки и прочее. Третье. Делать больше важных вещей и меньше работы, которая не создаёт дополнительную ценность. Четвёртое. Делать то, что вам нравится и что вы умеете делать хорошо, потому что эта позитивность отразится на качестве вашей работы. Пятое. Объединять вместе схожие задания. чтобы вы могли иметь под рукой всё, что вам нужно, когда вы будете их выполнять. Шестое. Выполнять задание по нескольку раз, чтобы вы могли воспользоваться эффектом обучения и стать лучше. Седьмое. Упрощать и рационализировать вашу работу для того, чтобы вы стали более энергичными И могли в большей степени ориентироваться на действия. Нужно следующее: соблюдайте диету и потребляйте полезные продукты. Занимайтесь спортом. Следите за своим весом. Достаточно отдыхайте и расслабляйтесь. Добавляйте витамины и минеральные вещества в вашу пищу. Старайтесь, чтобы у вас был хороший внешний вид. Не зацикливайтесь на негативных сторонах любой ситуации.